Глава 33 «Знаю, почему ты этим так настойчиво интересуешься, и не говори, что дело лишь в заботе о наследнике и империи, разумеется, и в них тоже, но мы оба знаем, почему тебя так привлекают любые новости о любых народных волнениях, где бы они ни происходили». И хотя в свете добытых нами сведений очевидно, что твои подозрения не оправдались, или даже именно поэтому, кратко перескажу тебе то, о чем доложили мне. Ситуация накалилась, переговоры все еще ведутся, и представители Ортов на этих переговорах все еще пытаются оставить себе пути для отступления» а это явно указывает на то, что бунт все-таки еще не перешел в ту степень, когда повернуть назад будет невозможно для обеих сторон. Обнадеживает то, что на встрече они являются по первому же зову, но удручает то, что встречи эти, хоть и все чаще, но все бессмысленней. Похоже, прямое столкновение все-таки неизбежно. Уходить под крылышко австрийского герцога всецело, гельветы, как нам кажется, не намерены, однако в мысли отщепиться от империи утверждаются все более и более. Последнее донесение настигло меня уже в пути, и по нему, судя, дело выходит на конечную стадию, оно вот-вот решится либо так, либо иначе. Ибо этот затяжной пат уже надоел и наследнику, и главам Ортов, и австрийскому герцогу. Войска его уже открыто собрались на границе, заняв недвусмысленные позиции, и прямое столкновение похоже неминуемо и близко. Для всех трех сторон, помимо прочего, это дело репутации, как ты сам понимаешь. Повторяю еще раз. О присутствии Каспара в Гельвеции не говорит ничто. Ничто на это не указывает. Местные вполне обошлись и собственными бунтарями, в коих недостатка, увы, нет. Завершив дела в Бамберге, настигай нашу группу. Езжай в Магдебург. Или мы будем там с более точными сведениями, или уже с девочкой на руках и Каспаром в кандалах. Или там будет тебя ждать оставленное мной письмо с дальнейшими указаниями. Не дури, Курт, хотя бы сейчас оставь свою привычку все решать наперекор. Гельвеция — не твоя цель. И ты, прочитав это, направился в Гельвецию. Подытожила Нессель, и Курт молча кивнул. Письмо, врученное ему курьером конгрегации накануне гибели Хальса, он пересказывал по памяти. И оригинал, и расшифровка были давно уничтожены. Предписания не требовали этого однозначно, однако ситуация, по мнению Курта, вносила в оные предписания свои коррективы. Отец брона Нашел следы Альты под Магдебургом. Стараясь говорить спокойно, продолжила Нессель. Ты сам говорил, что с ним на поисках лучшие, и они отыскали этого человека именно там. Почему же сейчас мы здесь? Курт невольно проследил взглядом за ее рукой, указавшей вокруг на озаренные солнцем холмы кое-где покрытые редким лесом, на близкие Альпы, укутанные туманом, на невероятно ярко, какой то ненатурально зеленую для разгара сентября траву. Трава сияла зеленью лишь там, на холмах. Здесь, поблизости от дороги, она была смята и вытоптана сотнями ног, копыт и колес. Отряды армии Фридриха исправили ландшафт по-своему, пусть и ненадолго, но заметно. Когда все успокоится и войска уйдут, следующей весной знаменитые альпийские травы снова вытянутся, укрыв землю и почти исчезнувшие сейчас стада вернутся на привычные пастбища. «Там позади...» где на присутствие войска под предводительством наследника империи указывали лишь дотошные патрули, земля уже торопливо поднимала последние зеленые стрелки взамен вытоптанных, а пастухи осторожно возвращались к привычной жизни. Как Курту было известно совершенно точно, указания насчет мародерства и попыток бесчестного отъема чего бы то ни было у населения – Фридрих фон Люксембург всегда давал четкие, недвусмысленные, а надзор за соблюдением он их был жестким, если не сказать жестоким. «Потому что я знаю, что Каспар в Гельвеции!» — ответил Курт твердо, и ведьма снова разразилась тяжелым вздохом. Минуту она ехала молча. Глядя на то, как медленно уходит земля под лошадиные копыта, и, наконец, устало спросила. — Ты расскажешь хотя бы теперь, почему ты так решил, и что нам делать? Если я правильно понимаю своими неучеными мозгами то, что тут происходит, мы ввалились прямиком в войну. — Еще нет, — вздохнул Курт, исподволь бросив взгляд в Да и надеюсь, что ее еще возможно остановить. «Рассказывай!» Уже уверенней и строже потребовала Нессель. «Раз уж я здесь и так или иначе буду в этом замешана, я хочу знать, в чем именно. После всего, что мне уже пришлось пережить, увидеть и услышать, вряд ли то, что ты скажешь, будет такой уж тайной». Курт невесело усмехнулся. Поспорить тут было не с чем. Ведьма, к его немалому удивлению, не повредившаяся в уме после всего случившегося в Бамберге, де-факто, стала полноправным участником дальнейшего дознания. Присутствуя в том числе и на допросах Ульмера, и на собраниях следователей в качестве уже признанного экспертуса, Ван Аллен же на оные заседания и допросы особенно не рвался, явно стараясь поменьше попадаться на глаза служителям официума. Охотник удовлетворился пересказами Курта и, получив достаточные, по его мнению, разъяснения по делу, спустя два дня покинул город, взяв с майстра-инквизитора слово, что тело его брата будет сожжено. Охотничьи правила — «Коим мне одна сотня лет, молод ведьма!» — пояснил он в ответ на осторожное недоумение. «И правила не обрядовые, не ересь это, успокойся, предосторожность не более, дабы потом не пришлось, не дай бог, убивать своих же еще раз». на переданную ему просьбу, лишь пожал плечами, отдав требуемое распоряжение, и лишних вопросов задавать не стал. Бывший сослуживец, а ныне начальник, вообще вел себя довольно сдержанно, исполняя, по большому счету, роль скорее официального прикрытия для всего творимого Куртом. На усмотрение Коева и было оставлено все дальнейшее расследование. Ратманы, чудом уцелевшие в день пришествия Ангела, И вовсе прониклись тихим смирением, покладисто и молча, исполняя все повеления майстра-инквизитора и не перечь уже ни в чем. О горожанах нечего было и говорить. Бамберг как никогда был похож на огромный полупустой монастырь, заполоненный кающимися преступниками, случайно встречаемые на улицах прохожие, Либо прятали глаза, начиная с внезапным интересом рассматривать землю под ногами, либо напротив, вцеплялись взглядами в корта, будто ожидая от него приказа прямо здесь, посреди улицы, пасть на колени и покаянно бить ту самую землю лбом. И, судя по этим взглядам, подобное указание было бы исполнено каждым и с готовностью». Город опустел и затих, даже средь бела дня. Те самые случайно встреченные горожане были явлением редким, и не только потому, что большинство из них предпочитало сидеть под домам. Согласно подсчетам Рата и Офицума, день пришествия многоокого ангела пережили менее двух тысяч человек. Растерзанных и затоптанных тел по всему Бамбергу было столько, что для их погребения Пришлось освещать землю за пределами города. Погибших хоронили в буквальном смысле бок о бок, плотными рядами, а порой и укладывая в одну могилу, подвое или трое, если удавалось опознать убитых, как принадлежащих к одному семейству. И все равно подле города раскинулось огромное, мертвое поле. Никаких более казней или прочих кар Посовещавшись, было решено не производить. Внушение горожанам и так было сделано доходчивое. Раскаяние вследствие этого бамбержцев одолело искреннее и полное. А опустошить полностью и без того почти вымерший город идеей было скверной. Семейство Гайер отделалось, по мнению Курта, довольно легко. Хотя и им гнева конгрегации избежать удалось, все обошлось, что называется, «малой кровью». Неизвестно, насколько раскаяние Людбальда Гайера было искренним. Но уж в том, что разумный и взвешенный подход к оценке реальности остался при нем, сомневаться не приходилось. Делец явился в официум с повинной, В тот же день, когда в небесах над Бамбергом случилась скоротечная невиданная битва двух ангелов. Нельзя сказать, что его добровольное признание прибавило что-то новое к уже известной информации. Да и на фоне всего прочего выглядело это признание, прямо сказать, довольно невинно. Убийство двух горожан, как стало известно после очередного допроса Ульмера, нанятыми охотниками, было совершено преднамеренно. Именно ради того, чтобы взять дельца на крючок. В убийстве Георга Штаутта он замешан не был, о странных наклонностях епископа подозревал, но старался ни во что не лезть. С одной стороны... Свою долю, по выражению райзе, целительных пенделей гайеры заслужили, но с другой лишит сейчас и без того полуразрушенный, опустелый город единственного, более-менее грамотного дельца, значило оставить его рушиться и дальше, превращая в большую, унылую деревню». Разумеется, молва о том, что вмешательство конгрегации спасло Бамберг от уничтожения, разнесется по империи быстро, однако природа человеческая такова, что запомнится не только это. Запомнится и то, что уничтожение это едва не состоялось, что именно в этом городе свершилось небывалое... Вовлечение в ересь поголовно всего населения, от какового в свете этого, неведомо чего можно было ожидать, что именно этот город много столетий подряд был вратами в неведомые демонические глубины, и где гарантия того, что они заперты навеки, и что-то подобное не повторится». И уж точно ни один, более-менее родившийся в своем деле предприниматель не сунется сюда еще долго, не говоря уже о желающих поселиться в этом проклятом месте, а в том, что такое звание к Бамбергу может прилипнуть легко, ни Курт, ни Райзе ни минуты не сомневались. Прославить город как, напротив, святое место, а сиянное благодатью невероятной реликвии — Это было делом будущего немалого труда огромного количества людей, от проповедников до агентов, чьей работой является разнесение слухов и сплетен. Гайер, видя и чувствуя, что его судьба решается спешно и весьма нетипичном ключе чутье того самого дельца, проявил всецело. Во время очередного визита для допроса в официум, Торговец невзначай заметил, что погребение столь огромного числа погибших есть дело затратное, равно как и восстановление разрушенных домов и приведение в должный вид главного собора Бамберга, каковой сейчас еще более, чем прежде, сосредотачивает в себе все достоинство и величие этого благословенного града. Лезть к господам-дознавателям с советами он, разумеется. Ни в коем случае не был намерен. Однако, будь он на месте служителей официума, он бы непременно рассмотрел вопрос о наложении штрафа на одного знатного мирянина, по недомыслию, едва не направившего свои стопы в ад исключительно из-за благих намерений и для удовлетворения всех сторон сей штраф он бы приговорил выплатить не живыми деньгами, а финансированием всех вышеупомянутых действий. К немалому удивлению и явному облегчению Гайера это предложение было принято с готовностью. Однако радость дельца несколько поутихла, когда были озвучены некоторые дополнительные условия. Вмешательство в политику города каким бы то ни было образом – Семейству отныне запрещалось. Также оно лишалось и монополии в торговле, обязуясь передать треть своих активов рекомендованному официумом торговому дому, у Коева уже был опыт создания налаженного предпринимательства с нуля, что здесь и сейчас, буквально на развалинах, было как нельзя кстати. При словах «Торговый дом Фельса», — Гайер покривился, однако смолчал. Как бы там ни было, а в определенных кругах участие в каком-либо деле упомянутого дома говорило о многом и само по себе являлось рекомендацией, а для бамбергского дельца — недвусмысленным намеком на то, что спустя несколько лет его ждет судьба, в лучшем случае, главы местного филиала. Сетовать на судьбу, однако, Гайер благоразумно не стал, и, поблагодарив служителей официума за понимание, удалился, понимая, что отделался, учитывая все условия, еще достаточно легко. Никаких взысканий не было применено и к отцу Людвигу. Каковой после всего приключившегося, похоже, слегка тронулся умом. Поначалу Курт размышлял над тем, чтобы изолировать святого отца от греха подальше, однако, подумав, махнул на него рукой. «Вреда, господень служитель, никому не причинял, с буйными проповедями не лез, в рубище по городу не расхаживал». И Единственное, что его отличало от прочих обитателей Бамберга, это частое молитвенное бдение у пилона с изваянием всадника, что по-своему было даже кстати. На то, чтобы общаться с окружающими и вовремя удаляться для поддержания тела в должном порядке, разума отца Людвига хватало, а каким образом исцелять прикоснувшуюся к ереси душу? Курт решил оставить на его усмотрение, лишь посоветовав прибывшему вместе с Райзе священнослужителю, принявшему теперь здешнюю паству, потихоньку взять святого отца под крылышко и присматривать за ним, во избежание дурных последствий. Назначение нового епископа было делом долгим и от официума уже зависящим. Все, что мог сделать Курт, Это направить в совет как можно более полный отчет о произошедшем. Отчет содержал, помимо описания приключившихся событий и краткого изложения допроса Ульмера, также и уведомление о решении, принятом майстром-инквизитором самовольно, без консультации с вышестоящими. А именно, об уничтожении, найденного в библиотеке епископа, экземпляра согласования Ветхого и Нового Заветов Иоахима Флорского. Книга, тяжелую украшенную обложку которой, Курт никому не позволил даже приподнять, была сожжена немедленно. Здесь же, во дворе епископской резиденции, в присутствии экспертуса конгрегации, священника Несель и, на всякий случай, Ван алена со всеми возможными предосторожностями и до пепла. Впрямь ли ее воздействие на человеческий разум было столь велико, как описывал Ульмер, или она сумела проникнуть в душу покойного епископа лишь потому, что он уже был к этому готов, сие осталось неведомым. Однако Курт был далек от мысли удручаться по этому поводу. Кроме еретической книги, В резиденции епископа не было найдено ничего интересного, причем в самом буквальном смысле. Лишь библиотека и та самая комната, в которой его преосвященство никогда принял майстра-инквизитора, были единственными помещениями, хотя бы отдаленно похожими на обиталище представителя высокого духовенства. Все остальные, от комнат челяди до хозяйских, Были практически пусты, нарочито-скудно обставлены и напоминали больше отшельнические кельи. Осмотрев в резиденции все, включая кухню, кладовую и подсобные помещения, Курт окончательно уверился в том, что если б не духовное падение господина фон Киппенбергера у него были бы немалые шансы прославиться впоследствии, как искренний, добросердечный и нестяжательный служитель веры. Отчасти Курт даже был рад тому, что обыск епископского жилища не занял много времени и не отвлек небывалыми находками. Все эти дни он провел на ногах и почти не спал, пытаясь быть сразу всюду и контролировать все торопясь ввести Райза в курс бамбергских дел и не позволить горожанам выйти из того состояния покаянной готовности принять любую опеку официума и нового обер инквизитора Присесть удавалось лишь для того, чтобы написать очередной отчет, а также в камере Ульмера для того, чтобы завести очередную беседу, счет которым он уже потерял Назвать это допросом можно было с большим трудом. Бывший сослужитель и впремь неплохо усвоил полученные в Академии знания. И все те ухищрения, что обыкновенно работали без сбоев, Курт применять даже не пытался. Это было попросту бессмысленно. Новую тактику... Приходилось вырабатывать на ходу, подстраиваясь под сиюминутное настроение арестованного, и большую часть сил тратя на то, чтобы это настроение уловить. Вел себя Ульмер внешне всегда одинаково, насмешливо, снисходительно, подчеркнуто спокойно. И понимание того, что это не более чем игра, делу помогало слабо. Неудержимого желания выговориться – на которые обыкновенно удавалось надавить в большинстве случаев, у бывшего инквизитора не было. Своё желание посмотреть на реакцию Курта в ответ на некоторые раскрытые секреты Ульмер удовлетворил ещё в тот день, когда сидел связанным на полу рабочей комнаты Райзе, и потому все попытки его разговорить сводил к беспредметным дискуссиям и абстрактным рассуждениям. Одной из лазеек, через которую удавалось пробраться внутрь выстроенной ульмером защитной стены, было его любопытство. К исходу второго допроса стало ясно, что бывший сослужитель не солгал, ему и впрямь хотелось, если не увидеть, то хотя бы просто узнать, чем закончится встреча Каспара с его давним противником, и ради этого он был готов на многое лишь бы дотянуть до того момента, когда этот вопрос решится. Казалось, даже предстоящая казнь его не слишком пугала, воспринимаясь как своеобразная плата за удовлетворение любопытства и как давно ожидаемый, логичный и бессомненный финал. Однако третий допрос заставил заподозрить, а четвертый уверил окончательно в том, что это и впрямь Казалось, Ульмер втайне надеялся выжить. Его подчеркнуто нахальное, равнодушно-насмешливая манера держать себя осталась неизменной. Откровенность в ответах никуда не делась. Однако сперва незаметно, а после, и все более очевидно, сменилась тональность. Мельхиор все чаще упоминался как «союзник» а не покровитель. Каспар, как необязательный и временный партнер в незначительных планах. Любая связь действий самого Ульмера с идеями того и другого, случайной и некрепкой, а его таланты все более настойчиво характеризовались как природные, врожденные умения, не связанные ни с чем запретным. Отчасти, как понял Курт, Это было правдой. Единственной стоящей информацией, полученной от бывшего инквизитора, была чуть приоткрытая завеса тайны над той организацией, к которой принадлежал человек, поименованный Ульмером как Мак погодник Точнее сказать, сплоченной, единой организации как раз и не существовало. Существовали несколько семей, давно и тихо живущих в стране от всех перипетий. Они не горели желанием вливаться в дружную толпу заговорщиков, но и принимать сторону конгрегации не желали тоже, а потому существовали тихо, ни во что не вмешиваясь. Ульмер назвал их нейтралами, хотя сами себя они не именовали никак словно пытаясь подчеркнуть этим попытку держаться поодаль от любого выбора вовсе. Таланты их имели и впрямь природное происхождение. Наработанные умения не выходили за рамки дозволенного, в первую очередь здравым смыслом, то есть за рамки безопасного. Применялись оные умения также по большей части для совершенно бытовых нужд, а то и просто развлечение ради, также не выходящего за пределы общественно и лично безопасного. Разумеется, исключения бывали. Каковым исключением и стал Петер Ольмер, происходящий из одной из таких семей. Талантливым мальчиком заинтересовался друг семьи, Немного странный старикан, любитель порассуждать о вечности, древности и власти, но в целом безобидный. Мальчика-старикан заинтересовал тоже. Вот только с родителями он предпочел не откровенничать о причинах своих симпатий и о том, что сумел в нем разглядеть и почувствовать. Осознать, насколько это важно, маленький Петер тогда еще в полной мере не мог... Но интуиция подсказывала, что с майстером Мельхиором лучше беседовать как можно чаще, а с роднёй как можно меньше. Что случилось впоследствии? Ульмер, по его словам, помнил плохо, слишком давно это было. То ли родители, в конце концов, почувствовали неладное и решили избавиться от недостойного отпрыска. То ли Мельхиор решил присвоить парня, не особенно интересуясь их мнением. Ульмер не помнил. Мельхиор не рассказывал, а бывший сослуживец не спрашивал. Это его не интересовало. Его интересовали открывшиеся возможности. Связь с семейством или ему подобными Ульмер не поддерживал. Об их местонахождении или способах связи представления не имел, а потому в поисках хотя бы одного представителя этого расколотого сообщества помочь не мог ничем. Однако ведь в распоряжении конгрегации уже оказался такой представитель, которого в случае его отказа от наработанных под руководством Мельхиора умений можно в каком-то смысле изучить. Бывший сослужитель, как становилось все более очевидным, явно рассчитывал этим сослужителем остаться, пусть, быть может, в качестве экспертуса или предмета исследований, пожизненно содержащегося в запертой келье. Разубеждать его Курт не стал. Напротив, несколькими брошенными вскользь намеками дал понять что подобное развитие событий совсем не исключено в случае готовности к сотрудничеству и полной откровенности. Особенной пользы это, впрочем, не принесло. Все, что Ульмер мог рассказать, он уже рассказал. И все, что он еще мог предложить, это собственные размышления об истоках знаний Каспара и Мельхиора до философствования о природе вещей. К исходу третьего дня, после краткого совещания с новым оберинквизитором о целесообразности и безопасности доставки арестованного вышестоящему начальству для изучения, решение было принято. Вечером Курт отпер дверь камеры, где содержался Ульмер, и, не входя, остановился на пороге. Бывший сослужитель дремал, сидя у стены, к которой был прикован короткой цепью. От звука открывшейся двери он вздрогнул, открыв глаза, и воззрился на Курта с ожиданием. Последняя беседа имела место час назад, и сейчас он явно гадал, что могло заставить допросчика вернуться, какие новости он услышит, какие вопросы будут заданы. Курт молча сделал шаг вперед, подняв заряженный арбалет до того мгновения, невиданный Ульмеру за створкой двери, и нажал на спуск. С расстояния в несколько шагов стрела пробила череп насквозь и шарахнула в стену, выбросив в холодный подвальный воздух брызги окровавленного камня. Несколько мгновений тело еще оставалось сидеть а потом медленно завалилась на бок, глухо скрипнув наконечником по стене и оставив на ней широкую светлую царапину. Курт подошел к бывшему сослуживцу, на миг задержав взгляд на его лице, уперся подошвой в голову и выдернул стрелу. Тело предателя, опозорившего дело конгрегации, было сожжено уже на всеобщем обозрении, со всей доступной в сложившейся ситуации торжественностью и соответствующими наставлениями. В Бамберге Курт задержался лишь для того, чтобы составить краткое послание Бруно. В коем в двух словах изложил произошедшее и сообщил о своем решении направиться все же не в Магдебург, а в Гельвецию и впрямь стоящую на пороге войны. — Это же война, — повторила несель расценив его долгое молчание по-своему. — Все равно слухи идут. — Да какие уж тут слухи, — недобро усмехнулся Курт, — если все на виду. И на гильветских землях стоит целое войско, просто Орд, в котором мы находимся. Цук не присоединился к общему безумию. И то, что свою землю он предоставил для расположения войска наследника и ведения переговоров, дает надежду на то, что выбор его и впредь останется правильным. А что такое «правильным»? Там, где мы проезжали, люди уже рассказывают, что император идет захватывать гельветов. Что тут значит «правильный»? «Захватывать», — повторил Курт недовольно. Привстав в стременах, он бросил взгляд вдаль и свернул чуть в сторону, объезжая людей, лошадей и повозки, видя, что в их сторону начинают смотреть со все большим напряжением. Очевидно, явление инквизитора пробуждало в присутствующих не слишком веселые мысли. «Нельзя захватить то, что тебе уже принадлежит. Гельвеция часть империи, гельветы — подданные императора, и то, что здесь происходит, — это восстановление порядка на имперской территории». «Гельветы так не думают», — заметила Нессель саркастически. И он скривился. «А ты уже, как я посмотрю, все выводы сделала, все о происходящем знаешь, и мой рассказ тебе ни к чему». Несель бросила в его сторону взгляд из-под лобья, недовольно поджав губы, и молча передернула плечами, явно оставшись при своем мнении, но показательно, не желая возражать. «Все началось этим летом», пояснил Курт, кивнув в сторону четко видимых отсюда гор. В одном из ортов Ури, неподалеку от городка Берглен, был убит императорский наместник. Убит довольно странно. Его нашли далеко от замка. Одного, без охраны, оружия и коня. В домашней одежде, со смертельной раной от стрелы в груди. Стреляли в спину, и тест... Он явно убегал от кого-то или чего-то. Убит был, судя по всему, ночью. Таким образом встал вопрос, как и чем надо было напугать взрослого человека, рыцаря с боевым прошлым, чтобы он выскочил из собственного жилища, в чем был, и бросился на утек. Положим, он стал жертвой бунта». Но в таких случаях все происходит иначе. Его убили бы на улице или на охоте, или в собственном доме, захватив его. Как угодно, но не так, как это случилось. Разумеется, заподозрили Малифицию, а для разбирательства вместе с императорскими людьми сюда из отделения в Констанце направили инквизитора с помощником. И их тоже убили? Почему ты так решила? Несель неуверенно передернула плечами, коротким движением руки, обведя лагерь вокруг. «Ну, если уж тут началось такое...» Почти угадала, кивнул Корт и потянул ее коня за узду, направив его вслед за своим к стоящему поодаль шатру. «Их просто не пустили на территорию того орта», заявив, Что больше на их землю никогда не ступит нога немецкого рыцаря, императора или простого воина. Сначала было решено не переть на храпом и постараться кончить дело миром. С представителями Орта попытались говорить, убеждать, да и не было тогда с присланными сюда людьми достаточно сил, чтобы идти на пролом. И что выяснилось? А ничего, точнее кое-что. Но это запутало дело лишь еще больше. При ему стало ясно, что наместник к ненависти повода не давал. Разумеется, он не нравился местным, попросту потому, что был поставлен императором и служил интересам империи. Но он вполне отдавал себе отчет в том, как стоит себя вести вдали от центра этой самой империи. «Регион отдаленный». И пусть здешнее население — это пастухи, земледельцы и охотники, вся эта идиллия — лишь видимость, и наместник это понимал. — Почему видимость? — Австрия, — пояснил Курт, махнув рукой в сторону гор. — Там, за Гильвецией, владение австрийского герцога, который де юре является подданным империи, — Территория которого также по бумагам является территорией империи, но де-факто это уже давно независимое ни от кого и ни от чего герцогства. Прежде Гельвеция частью была под австрийским контролем, потом было несколько войн, в коих выяснилось, что пастухи и охотники оказались на удивление бойкими ребятами, и очередной герцог противостояния с ними попросту не выдержал отступился. Однако время идет, и нынешний герцог время от времени пытается оттяпать Гельвецию или хотя бы часть ее обратно разными путями от прямого вторжения до смущения умов местных обитателей. А император или вот принц сейчас они занимаются не тем же самым и император и принц сейчас. И Имеют право на эти земли со времен, которые ты себе и вообразить-то сможешь с трудом. И все это время отхватить себе кусок независимости где бы то ни было пытается едва ли не всякий замшелый барончик. Каждому корфюрсту тоже жаждется властвовать на своей территории, независимо от императора». Каждый мелкий управитель с претензиями сидит в своей суверенной выгребной яме и бухтит о славных временах Единой Империи, о великих победах прошлого, о том, какую профукали страну, но при этом продолжает тянуть одеяло на себя и рвать эту страну на куски. «Так и пусть остаются со своей независимостью», «Пусть герцог сидит в своей Австрии, и если Гельветы не хотят быть в империи, то пусть...» «Да...» — криво ухмыльнулся Курт. «Пусть с независимостью остается Австрия, пусть Гельвеция, пусть отделяется Богемия, Бавария, пусть уходит Милан...» «А что, там, в конце концов, даже по-немецки не говорят, кому этот кусок нужен?» «Я чувствую, что ты ерничаешь...» недовольно заметила Нессель, но не вижу для этого причин знаешь что бы с тобой было если б не единая империя и не власть императора и конгрегации на всей ее территории спросил курт и дождавшись вынужденного нет кивнул и я не знаю богу одному известно кто какие правила и законы устанавливал бы на своей земле быть может «По ним тебя следовало бы взять на службу к местному правителю, а может, сварить в масле, причем второе вернее». «А что было бы с Бамбергом, если бы он не был частью империи и на него не распространялась бы власть конгрегации?» «И...» — неохотно проговорила ведьма. «Что же сейчас с Австрией, которая только по бумагам часть империи?» Туда сбегается отребье со всей империи, все, от убийц и грабителей до малефиков всех видов и образов. В своем стремлении оторвать для себя побольше власти, герцог зашел слишком далеко, решив, что самым надежным способом это сделать будет разрушение империи в союзе с любыми людьми, нелюдями и силами, которые только будут ему доступны». Попытки вернуть Гельвецию или хотя бы посеять здесь раздор – лишь один из способов, который он давно пытается использовать. Да и единственный приемлемый для торгового пути перевал, сейчас находящийся под контролем местных, весьма лакомый кусок. Но это все политика или деньги, а по сути, одним этим не обойдется. Потому что до герцога никак не дойдет, что его самого тоже попросту используют. Для того самого разрушения империи, конгрегации и, да, мира. Теперь ты видела, какими методами это делается, в том числе, не взять под контроль Гельвецию, не остановить, в конце концов, австрийца. И все это хлынет сюда. А потом, дальше и дальше. И Бог знает. Чем закончится? — Так может, убитый наместник — это его рук дело? Настроить императора против местных, повесить на них такое преступление в надежде на то, что это развяжет войну? — Скажу, Бруно, пускай выдаст тебе следовательский сигном Усмехнулся Курт и вздохнул. Да, такая мысль приходила в голову присланным сюда людям. Но нет, все оказалось проще. И вместе с тем сложнее. По собранным сведениям, обмолвкам и донесениям стало ясно, что это сделал один из местных. Охотник, живущий в одиночестве в горах, как и почему наместник оказался вне своего дома среди ночи, осталось неясным. Однако кое-какой слух дает наводку, которая, на мой взгляд, многое объясняет. Говорят, что этот охотник... Малефик. Местные, разумеется, используют другое понятие, но смысл от этого не меняется. Согласно собранным слухам, он не знает промаха, потому что получил то ли проклятый лук, то ли заклятые стрелы. Словом, некогда он заключил договор на свою душу. Здесь сведения разнятся. Одни говорят «с сатаной», другие «с древними богами». «С богами!» — повторила Нессель напряженно, и Курт выразительно подтвердил. «Да, причем многие местные говорят об этом так спокойно, словно речь идет о юридическом договоре, об аренде земли или купле дома. И вообще, в последнее время отношение к вере предков в некоторых ортах стало на редкость лояльным». Это меня и насторожило, поэтому я и пытался интересоваться происходящим здесь. Однако Бруно и Совет сочли, что это недостаточное основание для того, чтобы заподозрить присутствие Каспара здесь. После того, что было в Бамберге, я окончательно уверился в том, что они ошиблись». Нессель, понимающий, кивнула, не уточнив, что именно он имел в виду. «Делать это ей было незачем». Все произошедшее в соборе Курт пересказал ей на следующий же день, каждую минуту этого разговора тщетно пытаясь объяснить самому себя, зачем это делает. Разумеется, выслушав его, Несель уверенно заявила, что явление волхва было истинным, что это лишь еще больше подтверждает ее мнение о покровительстве Господнем своему служителю и снова прочла краткую проповедь о необходимости признания майстром-инквизитором этого факта. Курт, уже проклиная себя за откровенность, разговор попытался свернуть как можно скорее, и с тех пор эту тему более не поднимал. «Народные волнения», — подытожил он. «Возвращение веры в старых богов, почерк Каспара, узнается за милю». Пусть боги здесь и другие, но он и этого не упустит. Он тут в своей стихии. Если его и не было изначально, он должен был появиться рано или поздно, так или иначе. И вот самый активный всплеск случился около пары месяцев назад. Если сопоставить это с тем временем, когда Каспар увез Альту из твоей деревни, отнять время на дорогу, все сходится». Но совет списал это на влияние австрийца, на территории которого, надо признать, происходит примерно то же самое. Дабы сбежавшиеся к нему подонки сохраняли свои симпатии, он смотрит сквозь пальцы на любые непотребства, и, судя по поступающим сведениям, герцогство уже стало прибежищем всех возможных верований и ересей, какие только можно вообразить». «Он следующий, да?» Тихо уточнила Несель, кивком указав на солдат вокруг. Курт раздраженно дернул плечом. «Если ты думаешь, что сам император или конгрегация в восторге от подобного будущего, ты ошибаешься. Война никогда не кстати, и победителю зачастую достается израненный мир. И хорошо, если раны эти не смертельные. Но ты же не стала бы спокойно жить в своей сторожке, узнав, что по соседству обитает бешеный медведь. И чем закончилась история с присланными сюда людьми императора и твоих собратьев? Не ответив, спросила ведьма. Он пожал плечами. А их убили. Просто-напросто при очередной попытке договориться напали сперва на парламентеров, а после на основной лагерь спастись удалось троим одному инквизитору и двум солдатам от которых мы все это и узнали нам сюда объявил курт остановив коня за несколько шагов до огромного шатра с опущенным пологом и спрыгнув на зем помог спуститься с ведьме спросить о чем либо даже если и собиралась мысльель не успела Голок тяжелым крылом махнул в сторону, и им навстречу, широко и неуместно радостно улыбаясь, торопливо зашагал молодой рыцарь в наполовину расстегнутом дублете, чуть раскрасневшийся и с прилипшими к взмокшему лбу коротко остриженными волосами. Видимо, обсуждение в закрытом душном шатре было, мягко говоря, довольно оживленным. Следом за рыцарем... Держась чутко в полутора шагах, тенью следовал боец с каким-то серым, неживым лицом, похожий не то на поднятого мертвеца, не то на монаха-отшельника, внезапно извлечённого из его далёкой кельи. — Майстер Геасе! — поприветствовал рыцарь как-то почти торжествующе, стиснув ладонь курта так, словно надеялся, что эта рука выдернет его отсюда. Будто утопающего, измутного, тягучего, омута. Когда мне сказали, что здесь вы, я сперва не поверил, но когда понял, что это правда, уверился в том, что вот теперь-то дело издвинется. Боюсь вас разочаровать, Фридрих. Улыбнулся он. Однако я не политик и не полководец, пусть ему навряд ли мое появление что-то радикальное изменит. «Ваше появление всегда все меняет радикально», — возразил тот, бросив вопросительный взгляд на притихшую Нессель. «Кажется, сейчас как никогда прежде мечтавшую стать невидимой». И Курц, похватившись, отступил в сторону, подчеркнуто церемонно объявив. «Готер Нессель, экспертус с особыми полномочиями, доверенное лицо совета и мое личное». «Такой рекомендации довольно, отметил Фридрих, больше обращаясь не к нему, а к молчаливой тени за своим плечом. Боец не отреагировал никак, лишь во взгляде что-то изменилось. Хельмут, коротко кивнув, поприветствовал Курт, и тот также едва заметно кивнул в ответ, тихо отозвавшись. «Майстер Гесса, рад видеть вас живым и здравым. Прошу за мной». Развернувшись, приглашающе махнул рукой Фридрих и зашагал обратно к шатру. «Вы настолько вовремя, что я по чести сказать, и впрямь на пороге того, чтобы поверить в вашу избранность Господом, майстер Гессе!» «Кто это?» — шепнула Нессель, когда радушный хозяин со своим телохранителем отдалились на несколько шагов, и Курт столь же едва слышным шепотом отозвался. Фридрих фон Люксембург, герцог баварский, наследник империи, славный парень и даже умный, когда не играет в рыцаря».